Глава 14. Стоя в красной телефонной будке, в которой оставалось неразбитым лишь одно верхнее стекло, неизвестный человек быстрым движением набрал номер на диске телефона-автомата. Плотно прижав к уху холодную трубку таксофона, он с нетерпением вслушивался в идущие длинные гудки. Наконец-то на другом конце телефонной линии раздался знакомый голос. «Здравствуй, это я». поприветствовал он незримого собеседника. Ему что-то ответили, но что именно, непонятно. Стороннему слушателю были слышны лишь слова, произносимые незнакомцам «Нет, не надо так волноваться. Это мои трудности, и я сам с ними разберусь». «Да, хорошо, я уже и так все понял». «Нет, они ничего не смогут узнать, я уже все подчистил». «Да, будет так, как мы и договаривались». Хорошо, буду ждать. Да, не беспокойся, она об этом тоже ничего не узнает. Я же пообещал, это моя тайна, и она уйдет со мной в могилу. Да, все. Пока. На этом разговор был окончен. Мужчина вышел из телефонной будки, поднял повыше воротник и, аккуратно обходя лужи, торопливым шагом направился к стоящему у края проезжей части легковому автомобилю. время в гостях у стрелкиных пролетело незаметно как и обещала анна ее новый кулинарный шедевр удался на славу киряк соскучившись по домашней выпечке съела аж три огромных куска пирога запив это двумя большими кружками ароматного зеленого чая а потому сейчас сидя в зале анькиной квартиры и обессиленно откинувшись на мягкую диванную спинку она уже два часа с энтузиазмом травила «Байки из милицейских будней». Стрелкина была в полном восторге. Видимо, с момента их последних посиделок уже успела изрядно соскучиться по таким рассказам. Да и по самой подруге тоже. Анькин муж, Дмитрий, также пытался одним ухом слушать милицейские новости. При этом мужчина умудрялся незаметно дремать, сидя в соседнем мягком кресле. Он только сегодня утром вернулся с суточного дежурства, а текущие домашние хлопоты так и не дали ему поспать днем. Завершив очередной рассказ о нападении неизвестного старика на наркомана по прозвищу Джо, Киряк замолчала, решив, что на сегодня уже и так вполне достаточно. Но вот именно в этот момент Дмитрий Стрелкин неожиданно проснулся. Открыв глаза, он оживился и, посмотрев своими красными заспанными глазами на рассказчицу, с любопытством спросил — «Олесь, как ты сказала, его зовут?» «Ну, того наркомана, на которого какой-то дед напал». «Джо». «Ну, тогда получается, что нашли мы вчера твоего Джо. А точнее, что от него осталось. Вчера поздно вечером, точнее даже ночью. У нас на пульт был экстренный вызов. Случился пожар в старом заброшенном деревянном доме на окраине города. Когда мы туда приехали, то от дома уже остались одни головешки. Сгорел дотла». тушить было нечего начали мы тогда осматривать пепелище и в результате обнаружили сильно обгоревшие останки неизвестного человека точнее будет сказать кости обгорелые вызвали милицию приехала следственно оперативная группа те все осмотрели сфотографировали заполнили протоколы опросили соседей короче все как обычно оказалось что дом этот уже как несколько лет стоит заброшенный Правда, в последнее время облюбовали его местные наркоши. Ну, типа притона себе сделали. Но дело не в этом. Когда все бумаги оформили, а я со своими ребятами уже собирался уезжать, то в этот момент один из сотрудников милиции случайно обнаружил рядом с тем местом, где лежал обгоревший труп, какой-то брелок. На нем было выгравировано слово. Я отчетливо слышал, как он прочел вслух надпись на брелке. «Джо». Помню, тогда я еще в шутку подумал, что кто-то себе вполне нормальное погоняло взял. Устало улыбнулся пожарный, взглянув на жену. Однако, переведя взгляд на Киряк, он перестал улыбаться. Перемены были разительны. Та уже не сидела, как секунды ранее, расслабленно откинувшись на спинку дивана. Теперь, словно превратившись в сжатую пружину, она напряженно смотрела в сторону входной двери. нервно постукивая по полу правой стопой. «Дим, ты даже не представляешь, насколько важна для меня эта информация!» «Так, ребята, огромное спасибо за чудесный вечер! Тебе, Анюта, отдельный респект за столь чудесный пирог! А мне, похоже, пора бежать!» Вскочив с дивана, она стала суетливо оглядываться в поисках сумочки. «Олесь, ты в своем уме! Уже половина одиннадцатого вечера! Ты куда собралась? К тому же...» «Ты же официально в отпуске!» Резонно возразила подруга Аня. «Точно. Я же совсем забыла, что меня в отпуск отправили». Расстроилась Киряк и вновь уселась на диван. Она уставилась в одну точку и стала о чем-то напряженно думать. «Ребята, ну что же мне делать-то? Как привлечь внимание руководства к этой информации, чтобы не проглядели и не пропустили этот факт? Эх, сейчас можно было бы по горячим следам, Закрушалась капитан уголовного розыска. «Олеся, знаешь, в чем твоя проблема? Ты не умеешь полностью выключаться из процесса. Да-да, -да. и не смотри на меня так. Кто тебе еще об этом скажет, как не твоя лучшая подруга? Мой тебе совет. Отпусти ситуацию. Оставь все как есть. Там и без тебя во всем разберутся. У вас в отделе отнюдь не дураки сидят. Ловить преступников умеют». Ты лучше действительно воспользуйся положенным по закону отпуском. Да отдохни как следует. А к выходным, если Димка не будет дежурить, мы тебя с собой в деревню на пару деньков возьмем. В баньку сходим, шашлычка пожарим. Димкина бабка вчера только звонила. Сказала, что поросенок кубою поспел. Так что давай, думай, подруга. Да присоединяйся к нам на выходных. Киряк призадумалась. А ведь и правда. Ну вот что она так сердце себе из-за работ рвёт? Только сегодня чуть ли не увольняться собиралась. Ну что же я за человек такой? Верно, Анька говорит. Надо отдохнуть. Поблагодарив подругу за приглашение, ни секунды не раздумывая, она дала согласие на поездку в деревню на выходных. Однако уже на следующее утро, забыв про данное себе накануне обещание, Неугомонная оперативница вновь взялась за старое. Она решила лично осмотреть место, где несколькими днями ранее был обнаружен обгоревший труп неизвестного. Прибыв по указанному адресу, Олеся Сергеевна первым делом огляделась. Место пожарища выглядело мрачно и удручающе. Там, где когда-то был большой деревянный дом, теперь виднелся лишь закопченный, перепачканный в саже кирпичный фундамент. до груда огромных и сине-черных головешек. Находиться в этом месте было крайне противно. К тому же минувшей ночью шел сильный дождь, и теперь пепелище представляло собой склизкую густую кашу черного цвета. Ходить по руинам сгоревшего дома было затруднительно. Подошвы осенних ботинок сильно скользили, а ноги так и норовили разъехаться в разные стороны, ежесекундно грозя ей потенциальным падением. Намучившись с осмотром, но так ничего дополнительно и не обнаружив, Олеся Сергеевна решила не искушать судьбу и поспешно выбралась на асфальтированную дорожку. Её обувь теперь была полностью перепачкана в саже, приобретя неопрятный пятнистый оттенок. Но что самое обидное, ботинки насквозь промокли, и теперь она начинала потихоньку замерзать. И всё же, несмотря на все неудобства... сыщица упрямо отправилась к ближайшим домам, чтобы найти свидетелей пожара и поговорить о событиях той ночи. К сожалению, почти во всех домах, куда она настойчиво стучала и звонила, никто так и не открыл. Очевидно, утро было не самое подходящее для этого время. Все были на работе. И только в одном маленьком домике, построенном из силикатного кирпича, калитку отворила молодая высокая девушка, с маленьким ребёнком на руках. Позади неё на привязи, рядом с добротно сколоченной и обитой рубероидом деревянной будкой, сидела крупная лохматая собака. Псина с подозрением наблюдала за гостьей, однако не лаяла, видимо, решив для себя, что та не представляет никакой опасности для охраняемой ею территории. Хозяйка дома оказалась очень приветливым и словоохотливым человеком. Звали её Назарова Ольга. Она любезно пригласила сотрудницу уголовного розыска пройти в дом и предложила выпить горячего чаю. Пока они пили чай с малиновым вареньем, а у Киряк понемногу согревались промокшие ноги, Ольга успела рассказать все, что знала про события той ночи. Из ее рассказа следовало, что около половины двенадцатого ночи внезапно громко залаяла их дворовая собака Берта, которая очень чутко реагировала на посторонних людей. Кстати, всех соседей Берта посторонними не считала, а значит, это были, несомненно, чужаки. Лайла собака очень долго и практически без остановки, минут, наверное, пятнадцать. Причем делала она это уж как-то слишком рьяно, буквально взахлеб и периодически подвывая. Муж Ольги первый обратил внимание на эту странность, а потому вышел на улицу посмотреть, что же там такое происходит. Однако никого из посторонних не обнаружил, а лишь увидел, как вдалеке удаляются габаритные огни легкового автомобиля. Разглядеть в темноте, какой именно марки была машина, он не смог, но точно был уверен, что отечественного производства. Мужчина даже предположил, что это мог быть ВАЗ или Москвич. Как уверяла Ольга, мужу в этом вопросе можно было доверять на 100%, поскольку тот Много лет отработал дальнобойщиком. Так вот, на тот момент, когда он вышел на улицу, в заброшенном доме уже активно полыхал огонь. Испугавшись, что огонь может перекинуться и на соседние дома, муж побежал к соседям напротив, чтобы всех предупредить. Пока он бегал туда-сюда, огонь уже полностью охватил деревянное строение. Этот факт тогда сильно удивил супруга, потому как слишком уж быстро распространялось пламя. но ну, а потом, практически до того момента, пока не приехали пожарные, все соседи дружно старались потушить пожар. На этом месте девушка завершила рассказ. Поблагодарив ее за предоставленную информацию и за вкусный чай, Киряк отправилась домой. Нужно было еще успеть сменить промокшую обувь и вовремя попасть на тренировку по карате Время в спортивном зале летело, как всегда, с пользой и незаметно. Отрабатывая новые связки нападения и защиты в паре с незнакомым молодым спортсменом, пытливый ум киряк продолжал напряженно работать. Ей никак не удавалось отделаться от одной навязчивой мысли, а именно от точности, с которой был нанесен удар в основании черепа в обоих убийствах. А в убийстве наркомана Джо сотрудница уголовного розыска теперь уже практически не сомневалась. Отрабатывая со спарринг-партнером уход с линии атаки с одновременным встречным ударом в голову, она неоднократно обращала внимание на тот факт, что каждый раз ее кулак хоть немного, но обязательно смещался в сторону от намеченной точки приложения силы. Это насколько должна была быть отработана точность удара оружием, чтобы получить такой фантастический результат, каким был смертельный удар Никитину. «Это где же так можно было натренироваться? А если предположить, что убийца действительно является один из непойманных диверсантов времен Второй мировой, то каким образом уже, несомненно, глубокий старик до сих пор не растерял смертельный навык?» — размышляла она. Однако ответов на эти вопросы у нее пока что не было.